Глава 10. происшествие Нет в жизни звука более захватывающего, чем стук в дверь. Чарльз Лэм. Подсдам. 11 марта 1880 года. Вильгельм Штибер. Когда тебе перевалило за 60 лет, любое неожиданное происшествие начинает вызывать невольное раздражение. Вот и сейчас, когда в двери постучали, Настойчиво, но не слишком громко, Вилли поморщился, после чего двинулся открывать дверь. Он был одет в свой любимый домашний халат с большими карманами. Кроме тепла, сей предмет гардероба давал небольшую уверенность в безопасности. В его огромных полостях прекрасно поместился небольшой револьвер. Встречать неизвестного посетителя без оружия, такой глупости от него даже на старости ожидать не приходилось. Петер, слуга телохранитель Сорокалетний вестфалец, увидев сигнал хозяина, пошел открывать дверь. Сам хозяин стоял рядом, но немного сбоку, страхуя бодигарда. Сначала Петер поинтересовался, кого принесла нелегкая. И тут же получил ответ, который Вильгельма удивил. Он давно не слышал этой фразы. «Это я, Карл, племянник. Привез привет дядюшке Отто от дядюшки Алекса». По кивку Вилли бодигард открыл дверь в которую ввалился хорошо известный хозяину человек. Вот только быть его в подздаме не могло по определению. Худощавый человек среднего роста, с копной сидеющих курчавых волос, роскошными усами и небольшой бородкой, которая тоже тронула серебром седина. Лицом он был весьма похож на графа Андраши, канцлера Австро-Венгерской империи. Конечно, это был не Дьюла, не старший, ни младший. Вилли ждал. Вилли. Не держитесь за револьвер. Я не опасен для вас. Нам надо поговорить. Это действительно весьма важно. Хорошо. Только как? Как я попал к вам? Профессионал, он и в Африке профессионал. Хотите знать, где у вас на границе протекает? Понимаете, дело настолько срочное и важное, что я действовал в наглую. Пересек границу с Австрией в карете с гербом Андраши и фальшивыми документами на имя Андраши. «Сукин сын, идите за мной!» Вошедший так и не понял, была последняя фраза проявлением гнева или восхищения. Конечно, он появился в Германии другим путем, но зачем господину Штиберу знать его маленькие секреты? Хозяин дома опустился в свое любимое кресло недалеко от камина. Гость сел напротив, придвинув свое кресло ближе к огню. Они были внешне неуловимо похожи. Оба круглолицые, с густыми курчавыми волосами, Вот только Вилли не носил бороды, и волосы его седина покрыла намного щедрее. Да, еще фигура была не столь спортивной, все-таки возраст давал о себе знать. Мнимый граф Андраши, он же полковник генерального штаба Российской империи Николай Николаевич Белов, дальняя родня прусским фон Белов, был спокоен, впрочем, его визави тоже не показывал признаков волнения. Жизнь научила создателя спецслужб Германской империи не спешить, ибо спешка хороша в ловле блох, в тайных делах сие ведет к провалу. Ошибаться же на его месте не должно. Итак, когда прибывший из России полковник налил себе немного водки, Вильгельм не отказывал себе в удовольствии выпить хорошего крепкого алкоголя, и выпил, тогда хозяин намекнул ему одним словом, что пора перейти и к делу. «Меня привела к вам крайняя нужда, Вилли. Ситуация такова, что я являюсь личным посланником государя Михаила II, и у меня находится пакет с письмом и документами, который должен прочитать лично Его Величество в присутствии только канцлера Бисмарка». Почему это послание не может быть отправлено обычным дипломатическим каналом? Штибер нацепил на нос Пенсне, которое иногда снимал, но в минуту раздумий эта операция Надеть, снять очки, протереть стекла, позволяло взять несколько лишних секунд на обдумывание. Материалы слишком секретны. Более того, у меня инструкции, которые требуют, чтобы после прочтения сие бумаги были сожжены. Вот как, — недоверчиво хмыкнул Вильгельм. Это письмо способно изменить весь расклад политических сил в Европе. Может быть, даже в мире. Это крайне важно для наших стран. поверьте Вильгельм задумался. Он в свое время сделал много для России. Делал он это не столько по зову сердца, сколько по просьбе его покровителя, всемогущего канцлера Бисмарка. Отто несколько раз вытаскивал Штибера из весьма сложных ситуаций. Вилли часто пользовался в своей работе методами, далекими от понятий чести, характерных для его времени. Более того, многие его приемы были незаконными с точки зрения любого государства не только того, против которого были направлены, но и собственного. Ни Пруссия, ни Германия не могли допустить, чтобы правда о некоторых деяниях людей господина Штибера выплыла наружу. Он слишком часто пользовался услугами низов общества, он слишком часто приступал закон, но при этом был максимально эффективен. Так он один раз предупредил Александра II, императора России, о покушении во Франции, Тайну того, почему промахнулся Березовский, Вильгельм унесет с собой в могилу. «Знаете, мой дорогой друг, я ведь отошел от дел». Официально Вилли был отправлен в отставку в 79-м, но, будучи не при официальном чине, продолжал заниматься любимым делом и сейчас фактически создавал контрразведку Германской империи. На произнесенную фразу гость отреагировал искренним смехом. Белов в свое время поддерживал связь со Штибером, когда тот консультировал жандармов России, помогая наладить слежку за социалистической эмиграцией. Российских коллег впечатлила эффективность, с которой тайная полиция Пруссии загнала в угол Маркса и его компанию. «Вилли, я хорошо знаю, какую структуру ты сейчас создаешь. Не надо мне говорить о том, что ты сейчас пишешь мемуары. Тем более заняться воспоминаниями тебе, скорее всего, не позволят. Организуй мне тайную встречу. Да, Карл, ты наглая сволочь. Впрочем, это не новость. Оперативный псевдоним Белова. Белов довольно улыбнулся. В устах Штибера это означало согласие и комплимент в одном флаконе. Санкт-Петербург. Новомихайловский дворец. 6 марта 1880 года. Валуев. Я приехал на эту встречу в весьма расстроенных чувствах. Меня последние дни не покидало ощущение, что ситуация выходит из-под контроля, моего контроля. До сих пор я, будучи вторым лицом в империи, олицетворял собой власть и решал многие вопросы по своему разумению, порой ставя его в противовес мнению монарха. Александр Николаевич несколько увлекся либеральными преобразованиями, не видя того вреда, который они несут нашему обществу. Приходилось притворяться, высказывая полнейшее одобрение по государя, делать все, чтобы потом спустить их на тормозах, запутать в бюрократической паутине, заволокитить и отправить ко дну. Когда это получалось лучше, когда хуже, но мои единомышленники, входившие в ближний круг наследника Александра Александровича, всячески меня поддерживали. Большим успехом стало то, что удалось отдалить отдел управления Константина Николаевича. Правда, большая доля в этом принадлежала интригам Николая Николаевича-старшего. Но умение использовать чужие интриги в интересах собственных и государства дорогого стоит. К сожалению, к власти пришлось привести Михаила Николаевича. Хотя бы по той причине, что взрыв в Зимнем дворце смешал не только обломки династии, но и все политические расклады в государстве. Я поддержал человека волевого, но не показавшего никакой склонности к управлению страной. Несколько более прямолинейный, нежели необходимо, грубоватый, но при этом весьма исполнительный служака. Были все шансы при моем опыте работы остаться у руля Российской империи и продолжать управлять, используя Михаила как фигуру декоративную. Увы, С самого начала император показал свой Норов. Он действует чрезвычайно быстро и слишком уж самостоятельно. Более того, меня не покидает ощущение, что все больше Михаил Николаевич отодвигает меня от принятия решений. Он действует вопреки моим программам и убеждениям. А его последняя выходка – нанести свой первый частный визит Путилову. Да, сей промышленник – человек выдающихся способностей, но но он принадлежит к партии Мраморного дворца, считается человеком Константина Николаевича. Это уже скандал, недопустимый скандал. Я был в столь взвинченном состоянии, что презрел правила приличия и после обмена приветствиями высказал государю свое удивление визитом к Путилову. На что Михаил II мне совершенно спокойно ответил. «Уважаемый Петр Александрович», Хочу напомнить вам, что с господином Путиловым я знаком давно. В свое время я поверил ему, и результатом стало появление Обуховского завода, решившего значительную часть проблем с нашей артиллерией. О нашем сотрудничестве я не сожалел ни минуты. Вам должно было быть известно, что последний проект морского порта, который Николай Иванович ведет на собственное средство, серьезно рассорил брата Константина и Путилова, так что членам партии мраморного дворца его считать не следует. А нам подобная мощная фигура ой как может пригодиться. При этих словах государя я стал успокаиваться, но если бы я знал, как далеко зайдет наш разговор, выпил бы полфунта валерьянки, может быть смог бы его пережить без лишних седых волос, которых после сего разговора прибавилось на моей голове. «Вы ведь хотите знать, к чему я готовлю державу российскую и почему держу в тайне многие свои замыслы?» Я согласно склонил голову. Многое из деяний государя было для меня загадкой. Я убеждался, что за его некоторыми поступками, в коих не было на первый взгляд логики, имелась своя, непонятая мною подоплека. Посему я обратился вслух». Ибо от этого разговора я понял, сие в этот момент зависело, буду ли я работать с сим-хозяином земли русской, либо мне будет проще уйти в отставку, дабы сохранить свою честь и достоинство. В том, что помыкать и руководить из-за спины Михаила II не смогу, я уже убедился. Дважды Россия в истории своей сталкивалась с коалицией всех европейских держав, дважды сие приводило ее к катастрофическим поражениям. Я имею в виду Ливонскую войну при Иване IV и Крымскую войну, в которой и я принял посильное участие. А нашествие Наполеона? – удивился я. Мы были противу французов не одни, с нами была Британия, в первую очередь ее финансы и оружие. В Ливонскую войну за поляками стояли турки и французы, а за шведами – англичане. Сейчас есть угроза того, что мы вновь окажемся в противостоянии со всей Европой. Есть два одинаково плохих для нас варианта. Германия, Австрия, Турция при нейтралитете Британии и Франции. Это ежели Германия повернет свои взоры на восток и захочет усилиться за наш счет. Либо противостояние союза Франция-Россия при нейтралитете или даже союзе с островитянами против той же оси наших ближайших соседей. И не знаю, чего следует бояться более. Противостояние всей Европе, либо войны с союзниками, которых только врагу пожелать. Михаил Николаевич, но откуда у вас такие сведения? Я говорил позавчера с канцлером, а вчера с его товарищем. Они видят развитие событий в Европе несколько иначе. Канцлер Горчаков – выдающийся дипломат, но его видение России в едином концерте европейских держав – идеалистические бредни, что несут только вред». Во главе нашей политики должны быть прагматизм и неустанное продвижение интересов империи. Разбить Турцию, почти дойти до Константинополя и позорно отступить на поле боя, не получив проливы, а потом и просрать все победы на мирной конференции. Я был ошарашен и грубостью государя, и его оценкой нашей внешней политики. Нет, я знаю, что Михаил, как истинный солдафон, бывает не сдержан в выражениях но за время работы в Государственном Совете он показал себя как человек щепетильный в протоколах и этикете, эмоционально даже холодноватый, и тут такой пассаж. «Прошу прощения за грубость, вырвалось. Когда я думаю о том, сколь много солдат и офицеров мы положили на полях сражений, с каким трудом завоевывали победы, чего стоят подвиги Шибки и Плевны, и что, что получила Россия в результате этой войны?» Но освобождение Болгарии и создание... Даже это нам удалось профукать. Если бы на престол Болгарии посадили Константина или Николая... Нет, все-таки Константина. Тогда да. Но даже сего малого достичь не удалось. Братушки оказались в орбите германо-австрийских интересов. Мы с носом. Я склонил голову. Увы, государь прав. Итоги русско-турецкой войны назвать удовлетворительными мог только отъявленный льстец. Итогом войны должно стать получение экономических преференций. Если этого нет, война проиграна, каков бы ни был результат сражений. Извините, государь, вам не кажется такой взгляд на войну несколько слишком прагматичным? Добавьте еще и циничным, Петр Александрович, и вы будете правы. Но если родеть о пользе государственной, этот взгляд единственно верный. К сожалению, будущая европейская война может стать для нас иной, «Абсолютно иной. Это будет война за существование России как государства и русских как православного народа. Война против всей Европы». И государь перекрестился на икону Спаса и стал шептать слова молитвы «Я присоединился к всему горячему порыву, ибо понимал, что сказанное императором результат его тяжких дум и анализа фактов, которые мне пока что неизвестны». После молитвы Михаил II продолжил «Конечно, мы будем делать все, чтобы предотвратить такой ход событий. Каждый из нас, мужей, облеченных властью, будет работать для цели предотвращения сего страшного события. Ежели оно станет неизбежным, мы должны быть готовы. Скажите мне, что есть главный враг нашего государства?» Я попытался навести собеседника на требуемый ему ответ, спросив «Внешний либо внутренний?» «Петр Александрович, не надо сих маневров. Говорите, как думаете». «Либеральное умонастроение, подрывающее основы нашей государственности», постарался я ответить быстро, но при этом как можно тверже и увереннее. Увы, в глазах государя одобрения своей мысли я не увидел. «Умонастроение? Это да. Это важно, Петр Александрович. А вот я вижу главным врагом нашего государства тотальную бедность» даже нищету большей части нашего населения. Нет, не думайте, что я буду вещать про то, что Господь создал людей равными друг другу и прочую социалистическую чушь. Равенства между людьми нет и не будет. Но смотрите сами. Нам надо за ближайшие 15-20 лет совершить всей страной рывок и догнать промышленную Европу. Англия, Франция и Голландия свою промышленность развивают давно и самыми быстрыми темпами руссия став общегерманским лидером, наращивает свою промышленность, все более и более ускоряясь. В промышленного гиганта грозит превратиться победивший в гражданской войне Север. Отстающие страны, такие как закостеневшие в былом могуществе османы, австрийцы, испанцы, обречены на поражение и прозябание. У нас тоже промышленность находится в зачаточном состоянии. Вы не спорите с этим? Эта задача, конечно, весьма важная, государь. «Не чувствую в ваших словах уверенности». Их там и не было. Михаил Николаевич подошел к окну, выходящему во внутренний дворик его дворца, после чего продолжил. «Я подхожу к вопросу с позиции исключительно военной. Наша промышленность должна дать армии все, что ей необходимо. И оружие, и боеприпасы. Худо-бедно часть проблем решаем. Но потребности растут с каждым днем». Нам вскоре понадобятся миллионные партии винтовок и огромные запасы патронов к ним. Но через 15-20 лет наши заводы должны будут выпускать новые миллионы винтовок, потому что эти устареют. Может быть и ранее. Огромные партии вооружения лягут тяжким грузом на складах. А это металл, дерево, это огромные часы рабочей силы, потраченной на их производство. Я не говорю о строительной программе флота. Современная инженерная мысль такова – что только что спущенный на воду новейший броненосец уже морально устарел, потому что на верфях Англии, Франции, Германии или Италии уже заложили более мощный и современный корабль. А не мне говорить, во что обходится державе каждый броненосец. Каждый. Я это говорю к тому, что военная промышленность — это тягло, непосильный груз для государства, который не приносит прибыли, а изначально убыточен. Ибо безопасность требует денег. Мне порой кажется, что найди я на Урале сказочную гору из чистого золота, так военные ее превратят в пыль за несколько лет. Промышленность должна производить огромный набор товаров, которые будут покупаться населением страны. Тогда она сможет выдержать военные расходы. Это вполне взаимосвязанные вещи. Но у нас основная масса населения – крестьяне и их покупательная способность на крайне низком уровне. Покупка обычного топора для семьи – огромное событие. Пашут деревянный сахой, просто потому, что на железный плуг денег нет. Великий король Франции Анри IV мечтал о том, чтобы по воскресеньям в каждой крестьянской семье на столе был куриный суп. У нас же большая часть населения находится в состоянии постоянного голода, недоедания. Отсюда и качество здоровья призывников, откуда же его взять? Но крайне необходимо поднять покупательную способность именно этой громадной массы населения, ибо аристократия уже привыкла к дорогим и качественным заграничным вещам, которые может себе позволить. Наш средний класс, дворяне и мещане, не поддержат нашу промышленность своим рублем из-за своей малочисленности, про рабочих не говорю, Их положение пока что мало отличается от крестьянского. Кому же промышленность будет продавать свои товары? Ведь выгодно исключительно крупные производства, где издержки минимальны. В нашем случае, если будет построен завод невоенного производства, то склады Онова будут завалены топорами и плугами, а их никто покупать не будет, и предприятия разорятся». Вы правильно уловили суть проблемы, Петр Александрович. Даже наладив производство товаров, мы столкнемся с кризисом перепроизводства. Ибо качество отечественных товаров ниже иностранных, и на свои рынки никто из сильных государств нас не пустит. Там свои Путиловы заправляют. Но Россия уникальная страна, и уникальна она в первую очередь своим положением. Всем остальным для развития торговли с колониями нужен флот. Нам нет. Мы можем колонизировать пространство, непосредственно прилегающее к нашим границам, расширяя сферу влияния государства на прилегающее пространство на востоке, не обязательно захватывая их, но нам надо тянуть нити железных дорог. Прошу вас, посмотрите. Государь прошел к стене, у которой располагалась простенькая ширма из красной ткани. Он отодвинул ее. На стене висела довольно большая карта империи, на которой были очерчены линии. Я подошел ближе и присмотрелся. Красные линии на Дальнем Востоке тянулись от Кореи, захватывая Маньчжурию и Северный Китай, через Тибет выходя к Индии. Вся Средняя Азия до границ с Афганистаном, Персия оказались в этой черте. За сию карту любая разведка готова выложить миллионные суммы, заметил я вполголоса К границам этих красных линий шли линии черного цвета. Понятно, тут планировалось проложить железные дороги. Да, сие план стратегической экспансии Российской империи на восток. Нам будут на этом пути мешать, но он позволит решить многие проблемы, кроме одной. У нас катастрофически не хватает на все сие планы людей. Рабочие силы. Значительная часть населения выращивает хлеб, которым и себя-то прокормить может с трудом. А армию? А армию рабочих? не говоря о всем населении России-матушки. Скажите, сколько раз за вашу бытность в правительстве принимались решения о создании государственных запасов зерна на случай голода и неурожая? И где эти запасы? Что было сделано в этом ключе? Правильный ответ – практически ничего. Почему? Да потому что не нужно. Зерно выгребается торговцами и отправляется за границу. Пусть свои голодают. Крестьяне продают с таким трудом выращенный продукт за бесценок, а потом едят лебеду. Смертность детская в крестьянских семьях знаете какова? Из семи детей до пяти лет доживают двое, в лучшем случае трое. Так вот, Петр Александрович, я скажу вам о своей мечте, и она намного сложнее, чем мечта короля Анри. Я хочу, чтобы каждая смерть ребенка до пяти лет была чрезвычайным происшествием, слышите меня? «Чрезвычайным!» Я смотрел на государя, видел, как пальцы его рук вцепились в спинку кресла, с которого он встал, ибо большую часть своей речи Михаил Николаевич произнес стоя. Я видел, как он весь сжался, готовый дать бой всему миру. И я впервые почувствовал, что все произнесенное тут императором всея Руси – истинная правда. «И нечего тебе, Петр Александрович, во власть играться!» «Бери и впрягайся в тяжкий труд, потому как есть у государства не просто государь, а лидер, второй из романовых, насколько я понимаю нашу историю, второй после Петра».